Глава 13. Как позвонить по телефону, если у тебя нет голоса. Я переходила от одной станции метро к другой, боясь спуститься и сверяясь с картами на больших круглых щитах, и сжимала в кармане записку с номерами. А что бы я сказала? Дорогая осенняя дева, мне дали ваш номер? Да неважно кто, один тип который знает, что Хельгу убили, и способен без зазрения совести покалечить человека. Тёма оказался той ещё тёмной лошадкой. Впрочем, кто знает, как бы я запела, если бы на мне периодически без анестезии выжигали клеймо. Мог ли он убить Хельгу? Я вспомнила чёрные провалы вместо глаз. Может и мог, если я застал её врасплох. Но зачем выкалывать ей глаза? А главное, зачем ему это вообще? В отместку за пса? Столько лет прошло. Почему именно сейчас? Вопросов было больше, чем ответов. Я в очередной раз бросила взгляд на небо. Оно висело совсем низко, угрожая задеть макушку темно сизыми тучами. Дождь так и не начался. Вокруг было удивительно тихо для середины буднего дня. Люди по-прежнему сновали по улицам, что-то быстро говорили в прижатые к трубки, не глядя набирали сообщения. Я остановилась. Вот что значит на три года выпасть из реальности. Я забыла, что кроме звонков существуют смски. Приземлившись на ближайшую лавочку под сенью куцы березки, я достала телефон. Один пропущенный от мамы. Ей тоже надо написать, но это потом. Я набрала сообщение с непривычки, промахиваясь по крошечным клавишам на экране. Надо будет купить аппарат посовременнее потом, когда все закончится. И если я останусь в живых. Дорогая Дарина. Нет. Уважаемая осенняя дева. Даже Антон бы так не написал. Я напечатала: "Здравствуйте, ваш номер дал мне Артём. Мы можем увидеться?" Вбила номер, нажала отправить и перевернула бумажку. Он только что на твоих глазах прижёг ребёнку руку сигаретой. Пальцы сами набрали: "Ты в порядке?" Отправить. Мало тебе было, Эдгара?» Рядом со мной приземлился тинейджер с дредами вместо волос. На голове здоровые беспроводные наушники, в руках телефон. Ничего себе, какие тонкие уже выпустили. Кедр, рваные джинсы, клетчатая рубашка. Я смотрю, нынче носить целые вещи сродни преступлению. Парень мельком глянул на мой допотопный телефон, старую кофту и поднял бровь. Надо как-нибудь заглянуть в магазин. Конечно, приходи, пилькнула смска. Я вытаращилась на телефон. Куда приходить? Словно в ответ на экране зажглось новое сообщение. Найди старое дерево с желтыми листьями, обними ствол. И подумай о том, зачем хочешь прийти. Видно, что то происходило у меня с лицом, потому что парень рядом вопросительно обернулся. Я качнула головой: "Ничего. Просто очередная сказочная история, ничего особенного". Сунула телефон в задний карман и поднялась. Листья на берёзке над лавкой уже успели пожелтеть от жары. Чувствуя себя идиоткой, я прикоснулась ладонью к шершавому стволу. Парень с интересом наблюдал за мной. Да, я сумасшедшая, можно не пялиться. Как там было? Зачем я хочу к ней прийти? Чтобы оживить сметану. Я закрыла глаза и представила себе черную шорстку и лапки-носочки с мягкими розовыми подушечками. Кошка вообще не виновата. И Антон не виноват. И Ваня. Снова пиликнул телефон. Я, не глядя, выудила его из кармана и поднесла к глазам. Не переживай за меня, Вера. Как ты? Сосредоточься. Кошка. Шкодливая черная кошка с белыми лапками, которая ворует еду со стола. Вдруг я заметила за белым изогнутым стволом сверкающую вывеску "Осеннее дево". Вывеска венчала фасад здания, больше похожего на лесной бревенчатый домик. Под "Осенней девой" квадратными буквами значилось «Отелье». Боясь, что видение исчезнет, я поспешила к домику. Не верилось, что в таком есть отопление или водопровод. От волнения я привычным жестом вцепилась в кольцо на безымянном пальце. Только не отдаляйся. Мне правда очень нужна твоя помощь. Вокруг продолжали сновать люди, разрастался привычный гул города, но у самого домика звуки словно умерли. Я прижала раскрытую ладонь к массивному бревну и только тогда позволила себе оглянуться. Парень с наушниками глазел на меня уже в открытую и выглядел до того сбитым с толку, что сомнений не было. Он домика не видит. Я постучала в низко посаженную дверь. Та открылась почти сразу, и не веря в то, что делаю, Я шагнула внутрь. Внутри домик Осенней Девы оказался таким же маленьким, каким выглядел снаружи. В темных тенях повсюду висели похучие веники трав. Окон не было, из-под потолка лился приглушенный серый свет. Мне было до странного уютно. Словно кто-то укрыл тело и душу мягким одеялом. В стене напротив распахнулась дверь, и на пороге показалась невысокая рыжеволосая женщина. Оливковое платье в пол полностью скрывало ее фигуру, через плечо свесилась медная коса. В царящем полумраке я не могла разглядеть ее лица, но, кажется, по возрасту она была ровесницей моей мамы. Это тебе нужна помощь с кошкой? спросила женщина и шагнула в полоску света. Морщинки рассыпались у её глаз, виски впустили седину, но она по-прежнему была красива той благородной красотой, которая не исчезает с годами. Я коснулась горла и сложила ребра ладоней крест-накрест. Ничего, что без голоса, мягко сказала осенняя дева. Главное, я уже услышала. Заходи. Помогу, чем смогу. Я вошла за ней, не зная, куда деть руки. Комната за финями была просторная и светлая. Окна с толстыми стеклами пропускали солнечный свет, дробя его на множество лучиков. Низкая кровать на массивных ножках в углу была застелена красным шерстяным одеялом. Рядом пристроилась колченогая табуретка. У одного окна стоял стол с шитьем, у другого под самым потолком висели ароматные веники, как в синях, какие-то подвески, амулеты. Я пригляделась. Большей частью керамика колокольчики, звёздочки, человечки. У стола разместился кухонный уголок: газовые конфорки, чайник, разделочная доска и хлеб с ножом. Слава богу, эта чудесная женщина хотя бы ест. "Садись", пригласила она. Я села. Стул оказался удивительно удобным, словно тот, кто его сделал, знал моё тело лучше меня самой на массивной столешнице лежали разложенные по цвету кусочки ткани мотки ниток бархатная подушечка с иголками ножницы с тонкими черными дужками и пара наперстков. дарина подошла к кухонному уголку чиркнула спичкой зажигая газовую конфорку поставила алюминиевый чайник на плиту и задумчиво оглядела связки трав внела несколько, растерла в пальцах и удовлетворенно кивнув, высыпала сбор в белые эмалированные кружки. "Ты новая зима", сказала она, не поворачиваясь. "От тебя пахнет стужей. Значит, твоя сила уже проснулась. В том-то и проблема". Дарина украдкой наблюдала за мной грея руки у медленно закипающего чайника потом порылась в плетеной корзине в углу и достала плоское серебряное блюдо не волнуйся голос к тебе вернется, — пообещала она когда ты будешь меньше всего ждать а пока вот подумай о том что хочешь сказать и прикоснись к нему Она поставила блюдо на стол передо мной, и я осторожно потрогала пальцем острый край. Если это то, что я думаю, к нему должно прилагаться котячье яблочко. Но яблочко не было. В блестящей поверхности отражался только деревянный потолок. Чайник засвистел. Повозившись у плиты, Дарина поставила передо мной дымящуюся глиняную кружку, а сама опустилась на стул напротив и взялась за неоконченное шитье. Что-то нежно-голубое, лента или пояс. Она вышивала каёмку синими нитками. А ты заморозила по ошибке, видимо. Она улыбнулась своим мыслям. Это ничего. Все мы поначалу совершаем ошибки. Ты, наверное, знаешь, что мы сменяем друг друга. Сила одна, а владелец много. Ее берут на время, потом передают дальше. Хельга была единственная, кто не делился. Так что никто даже толком не знает, на чем ее сила основана. Но ничего. Я тебе помогу. Я задумчиво гладила каемку круглого блюда. Тело как-то само расслаблялось, то ли от аромата трав, то ли от особого воздуха в домике. На улице день. Мне еще нужно добраться до Фроси, потом домой. Хотя домой как раз не хотелось. Зачем тебе Ефросинья, вдруг спросила Дарина? Взгляд её переместился с шитья на идеально гладкую поверхность блюда. Кроме деревянных балок на потолке, в нём по-прежнему ничего не отражалось. Я подтянула блюдо к себе и, положив на него обе ладони, стала вспоминать о заснувшем Ване, о том, как ранила Антона, о сметане, бросившейся на помощь хозяину. Я старалась воссоздать конкретные картинки, но мысли разбегались. Стоило Антону возникнуть перед внутренним взором, как туда добавился взрыв в метро и однообразные дни в прохладной полутемной квартире после. Там всегда пахло выпечкой. Я зажмурилась, пытаясь прогнать лишние воспоминания. Это много. Не то спросила, не то сообщила Дарина. И мне послышалась грусть в ее голосе. Очень много для такой юной девушки. Можно спросить, сколько тебе лет? Я убрала руки с блюдца. Иногда мне казалось, что уже все сорок, а впереди только беспросветная старость. Но ей это вряд ли интересно. Заметив мою нерешительность, Дарина заговорила: Ко мне часто приходят девушки твоего возраста. Все хотят узнать про суженого и чтобы он непременно любил, так что она всплеснула руками, зажав иголку в пальцах, до луны и обратно. А ты как будто уже и отлюбила свое, и отжила. Я сделала глоток вкусно пахнущего отвара. Не для того я пришла, чтобы меня жалели. Нужно переходить к делу. Дарина усмехнулась. Я каждый что-то вышиваю с собой в дорогу. Сегодня вот начала пояс, как чувствовала, что кто-то придёт. А если так, она собрала ткань в бантик. Не пояс, а резиночка. Как считаешь? Я пожала плечами заворожённо наблюдая, как умелые пальцы орудуют иглой, оставляя на ткани замысловатый узор из крестиков и кружочков. Или всё-таки оставить? Дарина распустила бантик и завязала красивый двойной узел. А? Совсем другое дело, построже. Мне захотелось потрогать узор на ленте. Нити были похожи на шёлковые, Так ладно ложились одна к другой, что узор казался нанесённым глазурью, выпуклой и блестящей. Осторожно, не уколи пальчик. Подойдёт тебе, как думаешь? Дарина быстро глянула на меня. Нет. Не носишь ты больше ленты в волосах. Я уставилась в стол. Какие ленты? Узная, на что было три года назад, А, ладно. Пусть смотрит. Я накрыла блюдо раскрытой ладонью и зажмурилась. Под веками мелькали картинки. Мощная фигура Эдгара в рубахе с закатанными рукавами. В полумраке я едва могу различить его лицо. Он дёргает меня к себе, одновременно Костя пытается оттащить меня в другую сторону. Они ругаются, удар И вот уже Костя летит с лестницы в непроглядную черноту, а Эдгар спускается за ним. Блеснувший в темноте нож, снова короткий удар, мой крик и страшное понимание. Кости больше нет. Пустота. Душные крепкие объятия. Эдгар пытается меня успокоить. Холодная ярость и чей-то решительный голос. Тебя больше нет. Нас никогда не было и не будет. Мой голос. Дарина отложила ленту. Ты как будто умерла тогда, пораженно вымолвила она. Я залпом допила чай, закрыв чашкой полулица. Большое спасибо произнесла я одними губами и поставила чашку на стол. У сметаны нет времени, а у меня нет сил обсуждать это. Дарина со вздохом поднялась и, порывшись в той же корзине, откуда достала волшебное блюдо, выудила крутобокую бутылочку высотой не больше мизинца. Возьми. Это поможет и передавай Тёмке привет. Я запоздала, подумала, что надо спросить, кто он ей. Но так действительно можно было проговорить бесконечно. Когда деревянная дверь закрылась за моей спиной, никакой вывески метро и лавки я не обнаружила. Вокруг высились только редко посаженные деревья. Но это был не лес, а парк. И если память мне не изменяла, старые добрые Сокольники недалеко от Пятницкого кладбища, где я любила раньше гулять. Солнце висело низко, собираясь вскоре скрыться совсем. К Фросе я сегодня уже явно не успевала. Я шагала по дорожке туда, где, по моим воспоминаниям, были метро и парковка такси, и поминутно проверяла сохранность бутылочки в кармане. Надо сообщить Антону, что у меня есть живая вода. Я достала телефон. Еще один пропущенный от мамы. Быстро набрала: "Буду к ужину, извини, не могу говорить" и открыла переписку с Тёмой. "Дарина передала тебе привет. Спасибо за помощь. Ты знаешь номер Антона?" Ответ пришел мгновенно: "Не за что. Как прошло?" И ниже номер сейчас пришлю. Быстро он печатает. Как прошло? Я вспомнила самое ужасное, что случилось в моей жизни и не рассыпалась. Хорошо. Подумав, я добавила смайлик. Никогда не умела толком ими пользоваться. Тёма прислал номер. Спасибо, настрочила я и задумалась. С чего начать сообщение человеку, который выгнал тебя из дома? У меня есть вода, чтобы оживить сметану. Палец завис над кнопкой отправить. Спросить, как его рука? Как Ваня? Нет. Хватит для начала этого. Я отправила СМС и огляделась. За деревьями виднелась арка. Если это действительно сокольники, До мамы мне ехать минут сорок». Впереди маячил торговый центр, похожий на здоровенную коробку из красной и жёлтой плитки. Пиликнул телефон. Ты занята завтра? высветилось на экране. Позвонила мама. Надо уже сказать ей, что я периодически теряю голос, а ещё не сплю из-за кошмаров. Больше не захожу в метро и по малейшему поводу у меня начинают дрожать руки, как у немощной бабульки. Я дождалась, пока телефон отзвонит, и с трудом, попадая по буквам, набрала ответ. Напиши, пожалуйста, если что-то срочное, не могу говорить. Мама снова позвонила, я снова не взяла, а сама уже почти вплотную подошла к пестреющему вывесками торговому центру. Наконец она прислала смску. Будешь ужинать? Я пожарю картошку. Чёрт, я же так и не поела. Словно в подтверждение желудок отозвался резкой болью. Я написала: "Да, спасибо". Проверила. Сообщение Антону висело непрочитанным. Задумчиво пролистала переписку с Стёмой и, чувствуя, как сердце проваливается в желудок, набрала Я завтра поеду к Фросе, потом свободно. Нащупала в кармане оставшиеся купюры и шагнула к разъезжающимся стеклянным дверям торгового центра. Антон. С остальными из списка Леши было глухо. Один парень жил в Подмосковье и учился на режиссера, другой на геолога. Ашкарик вообще писал диссертацию по физике. Зацепиться было не за что. Я в всутеры раз пролистал фотки на страничке Веры. Нафига постить бурьян и лестницу? А ну найдется по ним местоположение. Загрузил фото в программу, координаты вышли сразу. Я глотнул кофе. От него уже горчило во рту, но ничего другого в меня не лезло. Эффект от вчерашнего прихода выветрился почти весь. Мне снова было больно и крепко. Сердце как будто раз за разом неспешно прокручивали в мясорубке. Вечером, если так продолжится, опять придется курнуть или ехать к Вере, рассказать все, как есть, просить, Оно как откажет. Так, об этом потом. Сейчас, пока есть силы, надо работать. Я проверил Ваньку дыхание в норме, цвет лица здоровый и поехал. По координатам Google отправил меня к запущенной деревне недалеко от Подольска. В основном дачи, жилых домов не видно. Небось где-то здесь дача родителей Веры. Там она свой бурьян фоткала. Но нет, я проехал уже всю деревню, а навигатор все показывал дальше. Туда, куда он вел, микроавтобус не залезет. Насколько хватало взгляда, везде простиралась крапива человеческий рост, да виднелось быстро темнеющее небо. Я вышел из машины. Пройдите пятьдесят метров, потом поверните налево. Хорошо догадался взять коженку, так бы весь исцарапался. Сначала все вокруг было темно зелёное непроглядное, колючки да крапива. Потом под ногами наметилась дорожка. Бурелом начал редеть, тропинка под ногами проступила четче. Скоро я увидел вдалеке сарай, не сарай, с башенками сараев не бывает. Вон там даже наличники висят на окнах. Доски синевато-серые, большей частью гнилые от времени и дождей. В лесу кричали птицы, в кронах шелестела листва. Я пошел дальше, сверяясь с навигатором. Через пару метров он сказал: "Цель достигнута". И по Солнце клонилось к горизонту. Оранжевый закат просвечивал здание насквозь. От него уже мало что осталось. Ветер подует, упадет, как карточный домик. Наверняка там и пола давно нет, одна земля. Я подошел ближе. На крыльце среди прошлогодних листьев в рамке с черным уголком стояла фотография парня. Знакомое лицо. Челка на один глаз, Колечко в губе. Среди сгнившей листвы затерялся обломок траурной черной ленты. Я взошел на порожек и заглянул внутрь. Пол обвалился. Сквозь остатки досок пророс кустарник. В углу ужалась лестница на второй этаж, но ступени почти все выбиты. Не заберешься. Наверх больше никак не попасть. Высота метра два с половиной. Краска на стенах осыпается, под потолком прилиплося опустевшее синное гнездо. В подвале наверняка гадюки себе гнездо свили. Они такие места любят. Постройки лет сто пятьдесят двести. Никто в здравом уме сюда не сунется, кроме любопытных подростков. Если фото на крыльце, значит, парень здесь и погиб. По официальной версии. А что там на самом деле было, хоть убей, оно не сходилось. В семнадцать лет Вера таскалась сюда и фоткала бурьян. Потом что-то произошло, и она якобы исчезла. Прихватив с собой приятеля, параллельно смотрящие поселились на этаж ниже ее квартиры и ждали, пока она проснется. Там же ее караулил Лестер. Здесь кто-то поставил этот мини-памятник, а потом Вера, вернувшись, загуглила, где похоронен Константин Семенов. Либо она мне соврала, либо кто-то соврал ей. Я шагнул внутрь здания. Потолок не рухнул, когда я открыл дверь. Уже хорошо. Обошел комнату по периметру. Там, где кончалась лестница, начинался вход в подвал. Из дыры выползла красно-бурая гадюка. Самым умным было убраться отсюда, пока еще какая-нибудь хрень не вылезла. Я зашагал к машине и уже из нее набрал номер товарища. Антоха, я за него. Нагугли мне номер царевой Елены Васильевны. Я не у компа. А, где ты? Я вздохнул. Там, где не ловит интернет. Любишь же ты в жопу забираться обожаю. Он пробил домашний номер веренной мамы. Уже совсем стемнело, было холодно, как в склепе. Я ощущал это даже в машине. Я набрал номер. Интересно, Вера дома или этот ее Сережа? Вот ему я бы точно задал пару вопросов. Ответила мама. Никифоров Петр Сергеевич. Отрапортовал я. Ваш участковый. «Петр Сергеевич, оживилась мама. А Вера нет. Вы не знаете, где она? Колесико мясорубки на секунду замерло, потом провернулось. дважды. Не знаю. Сергей дома? Уехал вчера утром. Послушайте, в ухо тренькнуло смс -ка. Один момент, Елена Васильевна. Я пробежал глазами текст. У меня есть живая вода, чтобы оживить сметану.